Глава третья. Информация и планы. Просыпался осторожно. Когда проснулся, свет стал разгораться в комнате. Я старался не выдавать, что уже не сплю. Комната сама догадалась и включила освещение. Понять невозможно, день сейчас или ночь. Окон нет, часов нет. Сколько я проспал, тоже совершенно непонятно. Сначала открыл глаза и осмотрелся. Комната не изменилась, я лежу на кровати. Спустил ноги с кровати и обошел стены. Дверей нет. Вернулся и заправил за собой постель. Появился унитаз, и полка с комбинезоном открылась. Ага. Приглашают начать новый день. Но тишина напрягает. Непривычно, что нет никаких звуков. Ощущение, что оглох. Встал и направился к унитазу. Воспользовался им, проследил, как он втягивался в стену. Пошел к полке, на которой лежит комбинезон с полусапожками. Уложен он был как новый, не так, как я вчера его оставил. Надел его с полусапожками, уже становится привычнее эта одежда. Прилегает плотно, кожа не топорщится, тянется легко... Движение не сковывает. Удобная одежда, одним словом. «Доброе утро, Ри. подал я голос в глухой тишине. «Привет, Олег, Утро или день не так важно. Твои биологические часы настроятся на нужное время сами». «А вот скажи, время везде одинаковое?» «Есть планеты, где время дня и ночи сменяется почти мгновенно. А есть, где день не сменяется ночью, так как планета повернута всегда одной стороной к Солнцу». «Вот Луна, на одной половине у нее всегда ночь, а на другой всегда день по отношению к Земле». «Такое я могу себе представить. Мне предстоит посетить такие планеты». «А есть планеты, где сутки отличаются от земных?» – задал я новый вопрос. «Во Вселенной есть все, даже то, чего ты себе и представить не можешь». Авторитетно заявил Рии. «Значит, на каждой планете сутки различаются», – сделал я вывод. «Этого стоило ожидать». «А если подумать, Олег, что ты знаешь о секунде? Она одинаковая на всех планетах?» – заинтриговал Ри. «На каждой планете могли придумать свое измерение секунде», – предположил я и задумался. «Ведь и в самом деле. А что с секундой у нас на Земле?» «Точный текст определения секунды утвержден на 13-й Генеральной конференции по мерам и весам в 1967 году», – сообщил Рии секунда равна 9,192 миллиардным, 631 миллионному, 770 тысячным периодом излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия 133 Да кому понадобилось считать эти переходы между слоями? Проще не нашли. В часах такую секунду не отследить. «Не станут часовщики измерять излучение цезия-133», заметил я этому умнику. «Ты не путай теплая с мягким», обижается на меня Рии. И как я смог искусственный интеллект обидеть простым вопросом? Да и он меня поговоркой удивил. Во время разговора я ходил по комнате, потом присел на кровать. «Тогда и метр имеет сложную историю своего происхождения», озвучил я предположение. «Современное определение метра», Было принято 17-й генеральной конференцией по мерам и весам в 1983 году. Звучит голос Рии. Метр это длина пути, проходимого светом в вакууме за 1,299 миллиардных, 792 пятьдесят 458 тысячных секунды. Метр связан со светом? Это не просто длина чего-то. А что, до 1983 года не было единого для всех людей метра на Земле? Я решил спросить и послушать, что скажет Ри. «Впервые метром назвали одну сорокамиллионную часть парижского меридиана. Первый прототип метра был изготовлен из латуни в 1895 году», — продолжил урок «Искусственный интеллект» впоследствии выяснилось, что из-за неправильного учета полюсного сжатия Земли, эталон оказался короче на 0,2 миллиметра. А да, 1795 года локтями мерили. «Ты и это знаешь?» Я удивился в ответ на эту лекцию. Как появился интернет, так все знания стали легкодоступны. «Так я и не узнал, секунда одинаковая для всех планет». Не стоит ломать голову над этим вопросом. Если захочешь, возьми Цезий-133 и измери его в вакууме. Что получится у тебя? Подал совет Рии. Как измерения будут зависеть от ближайшей планеты? Если измерения проводятся в вакууме, то секунды величина постоянная. Согласен с тобой, измерения будут одинаковые, где бы их ни проводили. Вакуум везде останется вакуумом, прекратил я допрос Рии. Секундой больше, секундой меньше. Сижу на кровати, смотрю вдаль, а вдали стена. Это не мешает людям летать с планеты на планету. У тебя на Земле есть часовые пояса. Вот так и на планетах, как на разных часовых поясах, все устроено. А в космосе, спрашиваю, как считать сутки? 24 часа или 25 часов? Олег, тебе приходилось слышать выражение «академический час». В нем 45 минут. Есть тихий час в детских садах, он длится 120 минут. Это мне понятно, привязали название к часу, а продолжительность его придумали другую. Меня больше интересует, что с часом в космосе происходит. А какая тебе разница, сколько часов в сутках, когда ты в космосе? Слушай свои биологические часы. Хочешь спать, значит пришла ночь. Выспался, считай, наступил день. Объяснил Ри. В космосе нет верха и низа. Ты можешь лететь кверху ногами и не знать этого». «Ну да, в космосе я читал. Всегда чернота и только звезды мерцают. Неделями один и тот же вид». «Ну что, помечтал?» Вернул меня на Землю Рии. В данном случае возвернул на Луну. Лекции закончились. Надо решать свою судьбу. «Начнем решать проблемы. Первое, как я понимаю, пираты», — сказал я и встал у кровати. «Начал ходить вокруг неё, мне так легче думается». «Давай начнем с них», — раздался голос Ри. «Мне удалось полностью подчинить себе скин пиратов на базе. У них там присутствуют два дроида, бот для спусков на планету и 20 СК спасательных капсул. Управление всеми устройствами полностью под моим контролем». «А тебя они обнаружат, когда прилетят пираты?» «Что-то он очень смелый, всех подчинил себе». «Это не твоя забота», — ответил Ри. «Слушай дальше. В восьми капсулах находятся люди. Разморозка каждого человека занимает более пяти дней в наших условиях. У пиратов на базе размораживать нельзя, там нет атмосферы. Люди очнутся, увидят себя в гробах и могут сойти с ума. У меня реактор требует восстановления, он не потянет разморозку. Олег, что еще хочешь узнать?» На Луне проблемы с разморозкой. Это не выход. Разморозить можно, но прав Рии. Человек очнется в темном ящике. Вдруг сойдет с ума. Меня не заморозили, как всех? Почему? С такими повреждениями мозга, как у тебя, выжить при разморозке невозможно. Вот и скин пиратов и стал паниковать. У него не была прописана такая ситуация. Он мог выкинуть тебя в космос, не найдя решения с твоим лечением. Это выходит, мне сильно повезло, что Рии взял на себя мое лечение. А то болталось бы в космосе мое тело. А почему так долго происходит разморозка? Можно размораживать сразу всех. СК пиратов не раз ремонтировались. Они ненадежные, восстановленные. В них заморозка должна идти плавно, и необходим мощный реактор. Энергии потребуется много. Пираты завезли сюда самое дешевое оборудование. Реактор у них очень слабый, заряжает дроидов и батареи бота, Поддерживает напряжение для Искина. Как я говорил, атмосферы на базе пиратов нет. Нет и затрат на поддержание жилого модуля. Искин сообщил мне, что пираты прилетают всегда втроём. А пираты прилетят, как ты говорил, через шесть месяцев. И как часто они прилетают на Землю? Они уже прилетали два раза, возвращаются раз в год. В первый раз они находились на Луне 30 дней ним каждую ночь передавали людей в Иска. Во второй раз они прилетели, заменили СК с людьми на пустые капсулы. Нашли вход на мою базу, докопались до четвертого уровня, повзрывали стены, ничего не нашли целого и улетели. Теперь они прилетят осматривать пятый уровень РБСБ-126. Получается, что бандиты ловят людей, отправляют похищенных на базу пиратов, а тем остается только забрать людей и оставить пустые капсулы? Хорошо устроились. А почему ты не помешал раскопкам? До начала раскопок я был отключен. Биологическая активность в районе входа на базу разбудила меня, и я стал наблюдать за их действиями. Когда люди улетели, первый раз я переподчинил себе Искин и скачал с него всю информацию. Появилась возможность с помощью дроидов помочь себе. Пусть троют, мне тоже выход понадобится на поверхность. У пиратов развернут на поверхности лунный ангар. В нем нет атмосферы, как я уже говорил. Выжить можно только войска или скафандре. Я же о базе Ри ничего не знаю. И много успел ты сделать? Чем тебе помочь? Может и я покопаю. На трех уничтоженных уровнях были все спасательные корабли. Дроиды и запчасти. На четвертом уровне сохранялась атмосфера и уцелело оборудование. Я все перетащил с помощью дроидов-пиратов, пока они год отсутствовали. Потом дал взломать вход на четвертый уровень, но там уже было пусто. Понятно, что задумал Ри, успеть спасти оборудование, до которого дотянется. Как они расстроились, столько труда и пустой уровень. Я представил себе огорченных пиратов. Пятый уровень – это реакторный и мой блок Ри, разумный искусственный интеллект. После пиратов на четвертом уровне не осталось атмосферы, но они не отступили. Им известно, что последний уровень – это реакторный зал. Они надеются поживиться здесь. Раз ловушек нет рабочих, вот они и думают, что база умерла. Надеются найти себе добычу, добравшись до последнего уровня базы. Я бы тоже надеялся найти на такой древней базе сокровища. Что делаем с пиратами? Искин пиратского корабля третьего уровня. У меня займет три часа, чтобы подчинить его. Когда они влетят в солнечную систему, я их зафиксирую и начну взламывать бортовой искин. До луны корабль долетит уже под моим контролем. А капитана усыпим в каюте. Зачем тебе нужны живые пираты? «Разве тебе недостаточно информации с эскина?» «Я подавал два года сигнал бедствия. Ответ не пришел. Что произошло за 13 тысяч лет в космосе, пока был отключен, я не знаю. Попытаюсь выяснить у пиратов, что происходит в галактике». «Мне не послышалось? 13 тысяч лет? Он такой древний?» «Допрашивать их будешь ты», — сказал я. «Не волнуйся, пытать не буду. Проведу ментоскопирование в МЕМО». Медицинский модуль снимет матрицу памяти у пиратов космических. Никакого вреда их телам не причиню. Узнаю расклад сил в ближайшем космосе. Может, они знают, куда улетели древние? Древние — так называется его цивилизация? Это он такой план придумал? Никого не обидеть? Рии не собирается вредить пиратам и прекращать похищение людей? На пиратском корабле Рии планируют улететь? Что-то ты темнишь. «Зачем хочешь бросить базу?» «Я спасатель. Моя задача найти тех, кто выжил в войне. Буду искать древних на других планетах. Не могли они все исчезнуть». А вот и подобрались к его истории. «Да уж, о войне можешь рассказать? Кто с кем воевал?» Наступила тишина. Знать с мыслями собирается перед рассказом. «Мне делать нечего», находился по комнате, присел на кровать. Так удобнее слушать древнюю историю Земли. Воевали две цивилизации долгожителей. Они могли жить 300 лет и обладали магическими способностями. Каждый осваивал свою территорию на планете Земля. Древние, так их называли в других мирах. Они обучали аборигенов своим знаниям и были еще Джори, это мореплаватели, открыватели нового. Любили показать удаль, воевали со всеми. Землян подчинили себе, заставляли поклоняться себе, воспевать их подвиги. Строили огромные величественные сооружения. Как только на земле не осталось никого, кроме древних, не подчинившихся Джоре, вот с тех пор и начались войны. «Это не сказка? Атлантида существовала?» – вырвался вопрос у меня. «Слушай дальше, я не буду снова рассказывать. Два раза приходили на землю сумерки богов». За последние 50 тысяч лет два раза начиналась война между ними. Два раза тряслась от термоядерного и лучевого оружия Земля. Два раза воды цунами гигантскими волнами накатывались на многострадальную сушу. Два раза опускались на дно океана сотни островов и даже целые континенты. «Неужели это ты рассказываешь о всемирном потопе?» – спросил я. Континенты в древности точно известно, что были расположены по-другому. «Знаешь закон Архимеда? Чтобы волна поднялась на 100 метров и обогнула шар земной, какой величины должен быть объект погружен в океан?» «Ты хочешь сказать, что термоядерная война разрушила какой-то континент и получилось наводнение?» Вопрос сам просился у меня. «Была в то время и третья цивилизация на Земле. Вот они и пошли ко дну». «А их-то за что?» «А ты как думал?» «Природа сама начала бушевать». «Я продолжаю. Первый раз беда стряслась 43 тысячи лет тому назад. Но тогда биосфера Земли частично уцелела, хотя потери были колоссальные». «Это такая древность. Ты-то откуда это знаешь?» «Оборвал я его рассказ». «Историю учить надо, вот откуда знаю. И в интернет загляни». Нет в нашей истории ничего, что происходило 43 тысячи лет назад. В Сибири озера круглой формы найдены. Байкал – озеро огромной глубины. Как они могли образоваться, а? Озера – это воронки от взрывов? А Байкал произошел от разлома земной коры? Но какой должна быть сила этого разлома? Континент разорвало? Я попытался представить себе, кто такое мог сотворить. Чудовищно! Второй раз мировая война прокатилась по вашей планете 13 тысяч лет тому назад. Я ее застал. Она оказалась еще более разрушительной, чем первая. В ней обе стороны применили космическое оружие и мощное сейсмическое. Это мне напоминает наши легенды об Атлантиде и Гиперборее, как обе погибли из-за войны на уничтожение. А это не легенды, так и было. «Древние, которых на Земле называли Гипербореи, жили на материке Арктида. Расположились на Северном полюсе. Поэтому мир и получил такое название Гиперборея, которое расшифровывается как «За северным ветром Бореем», — рассказывал Ри. «Гиперборея. Повторил я за ним название исчезнувшей цивилизации. Это не легенда. Они жили на Земле. А другие, значит, Атланты были?» Джоры — это Атланты. Их острова располагались там, где сейчас находится Атлантический океан. Архипелаг носил имя Посейдонис. В легендах он упоминается как Атлантида. Значит, легенда о походе за Золотым Руном, лабиринт с Минотавром и Медуза Горгона – это правда? Да, это были подвиги героев Джоры Атлантов. А Медуз и Минотавров выпускала третья цивилизация — Лимурийская расположенная на континенте Ми. «Эти-то зачем в войну влезли?» «А кто их знает? Джоры приказали, вот они участвовали», — пояснил Рии. «Что Джоры не поделились с древними?» «Зачем надо было воевать таким великим цивилизациям, уничтожая друг друга?» — недоумевал я. «Очень хочется верить, что он рассказывает правду». «Джоры покорили всех на вашей планете, кроме древних». Потом сильнейшие атланты стали вызывать на поединки гиперборейцев. В поединках применялась магия, бились мечами. Поединки оканчивались смертью одного из участников. И чаще всего проигрывали Джоры. В какой-то момент поединки перешли в войну. Война велась на уничтожение. Были бомбежки, сбитые космические корабли. Войны по-другому не ведутся. В стороне никто не отсидится, когда приходит война в твой дом. «Высказал я свое мнение». «Древние выдержали удар 43 тысячи лет назад. На какое-то время война затихла. Оказавшись слабее, Джоре решили победить магией. Построили пять огромных башен, расставили их в виде пентаграммы звезды и одним магическим заклинанием разрушили материк, на котором жили древние. Ответный удар по архипелагу, где расположились Джоре, был сильнее». Материки и острова стали тонуть, одно океана поднялось на поверхность. Обе цивилизации погибли. Выжили редкие представители. Они растворились в среде аборигенов. На Кольском полуострове есть следы древней цивилизации, пришедшей с севера после Второй войны. Там остались пирамиды, огромные подземные туннели. С 1924 года туда регулярно отправляются экспедиции – Но что они там находят, не попадает в новости. Если находят что древнее, то скрывают от людей. В это я верю. А твою базу, Ри, для чего построили? Это разумная беспилотная спасательная база 126 древних. В мою задачу входило помогать всем в Солнечной системе. Медицинский модуль изготовлен для лечения людей и других разумных. Магам древних лечение не требовалось. Жили они, пока не надоест. Какие они были, древние гиперборейцы? Рост у них был 3 метра, были красивы и хорошо сложены. Миролюбивый нрав отражался и в быту. Они не были конфликтными, а главным их достоянием была справедливость. В Арктиде все уделяли время духовному развитию. Они умели в совершенстве контролировать свое психофизическое состояние. Это позволяло не только исследовать энергию космоса, но и снижать затраты сил на ручной труд. Их отношение к миру полностью окупалось. Природа сама давала им необходимые продукты. Поэтому в Гиперборее не бывало таких бедствий, как наводнение или засуха. Гиперборейцы мне представляются в виде магов, но трехметровые люди – это великаны какие-то. Тогда кто такие атланты? «В интернете мне встречалось много легенд об Атлантах. Они, правда, были высокие?» Задал я новый вопрос. Джоры Атланты были ростом 5 метров. Они были герои войны, они жили битвами и подвигами. Вот откуда остались легенды. Джоры Атланты из благородных и высокодуховных людей постепенно превратились в алчных, жадных и развратных особей. С местными они не могли зачать детей, Вот поэтому после первой войны были разрешены браки между родственниками Джора. А такие браки ведут к вырождению рода. И Джора стали мельчать и вырождаться. Ух ты, Атлант ростом в 5 метров. Это нечто невообразимое. Вот кто настоящие великаны были. А у нас сейчас противостояние Америка-Россия. Также Соединенные Штаты по всему миру устраивают конфликты, затевают поединки, Корее, Вьетнаме и сейчас в Сирии неспокойно. Россия только отвечает на вызовы. «Если такое противостояние существует, значит, это кому-то оно нужно», — выдал заключение Ри. После такой лекции на душе остался налет скорби. Со станции ни гвоздя не должно попасть в загребущие руки землян. Один медицинский модуль, который по ДНК может отрастить руку или ногу и омолодить тело, Вызовет такую бучу вплоть до войны. Как мне повезло оказаться на этой станции. «Прав, захватим корабль пиратов и все увезем. Найдем тихое место и там спрячем». «Про кого-то я забыл, но остаются на земле похитители. Они могут в любой момент еще подкинуть людей», — вспомнил я моих бандитов. «По сигналу с земли спустим бот с тремя спасательными капсулами, захватим твоих бандитов и вывезем сюда» предложил решение Ри. «Мне кажется, дроиды не справятся. Ждан, Хвост и Кость могут разбежаться. Не переживай, их догонит гравитационная платформа и уложит на Землю, а дроиды разложат по капсулам. Допросишь их, вдруг у них есть помощники, а потом заморозим». «Точно», — говорю я на это предложение. «Должны быть заполнены все 20 СК, а то пираты что-нибудь заподозрят». Вот и план совместный продумали. Эх, возможно, не осталось больше таких существ, как Рии. Это последний представитель цивилизации древних. Надо его спасти. Прилетят пираты, проверим, насколько хорошо мы смогли продумать план. А что еще есть у тебя, Ри, на пятом уровне? Смог перетаскать десяток раздавленных дроидов и по мелочи запчасти. Корабли можно раскопать только с поверхности, но там ничего не восстановить. На поверхность мне не попасть, а покопаться в обломках хочется. Теперь можно позавтракать и чем мне заняться дальше? Поешь, а потом будешь учиться. Поесть я готов, еще не завтракал, все разговоры перетирал. Подхожу к стене и чувствую, где должна появиться дверь. Ого, что-то новенькое. Черный круг начал расти из точки, в которой я его почувствовал. И таким родным узнаванием потянуло от него. Неужели оно живое? Послушай, Ри, я почувствовал, где появится дверь. Это так и должно быть. Твой мозг начал принимать информацию, а в будущем ты должен сам открывать двери. И я смогу сквозь любую стену пройти, что ли? Не обольщайся. «Тебе сначала надо научиться думать, куда ты хочешь попасть, а то застрянешь в стене!» «Да что же это такое? Дверь не дверь и на телепорт не похоже!» «Это телепорт?» «Да, он и есть, как понимают его земляне, но это не все его способности. Сейчас рано о них говорить!» Дверь превратилась в трехметровый круг. Я сделал шаг через порог и почувствовал, как обдало ветерком. «Наверное, так он здоровается!» В коридоре сделал шесть шагов, решил проверить, как дверь среагирует. Смотрю в стену, гипнотизирую. «Откройся! Откройся!» «Ура!» «Получилось! Куда уперся взгляд, там и стал расти черный провал. Дождался, когда зафиксируется рост круга, он стал чуть поменьше, подстроился под мой рост. «Ри! Телепорт под меня стал подстраиваться, и размер круга уменьшился!» «Так любой размер можно настроить?» «Ну вот, молодец, уже начал понимать». Захожу в столовую, сажусь к столу и читаю меню. «Кругуль, ваншпис, тетра, логалат. Глаза вылезают на лоб. «Это на каком языке я только что прочитал?» «Ух ты, я читать научился!» «Только ничего не понимаю». «Не все так просто. Скоро и сам будешь создавать блюда». «Ри, покорми меня». «Угощайся, это завтрак лунатика», – смеется Рии. В экране образовался круг, в нем показалась тарелка. Вытянул ее на себя, а в ней каша. Ложка на краю тарелки присутствовала. Попробовал и понял, что это неизвестное мне блюдо вроде овсянки. По консистенции ничего так, сладенько. Поел, посуду вернул в окно выдачи. Тарелка исчезла, появился стакан. Взял, что предложили, выпил напиток, стакан тоже вернул в окно выдачи. Куда теперь, интересуюсь, Урии? Тебе необходимо поменять статус. Сейчас ты гость, а будешь начальником РБСБ 126. Хорошо, Рии, что надо делать? Уже все закончилось. Я прописал тебя начальником базы. А почему так легко и даже крови моей не взял? Твое ДНК есть в мимо, этого достаточно и крови с тебя в прошлый раз натекло. А вообще у любого ИСКИна искусственного интеллекта есть алгоритм решений. Но всегда найдется нестандартная ситуация, да и могут и скины не все. Без прямого приказа человека, зафиксированного как начальник, некоторые действия запрещены. Например, захват на земле бандитов я не смогу провести, если ты не прикажешь. Теперь сложностей с оборудованием базы у тебя не будет. «Можешь вносить в них изменения или вообще забрать с базы». «А чего ты из замороженных людей не выбрал начальника?» «Там находятся дети от 14-15 лет, а начальником базы может быть только совершеннолетний старше 21 года». «Вот как! Похищали детей, я среди них оказался случайно». «Это надо исправить. Детей надо вернуть на землю, потребовал я». «Согласен с тобой, Олег», — ответил Рий.